49 в просторной крестьянской горнице за столом, уставленным закусками, сидят Крутов и Коган. Комиссар молча ест курицу. Крутов полупрезрительно поглядывает на него и наливает себе из четверти полстакана самогона. Опрокинув в рот стопку, похрустев огурчиком, он равнодушно спрашивает. Попас с монашенком, отпустим, или в расход». Коган тщательно обсосал куриную косточку и, отбросив ее в глиняную миску, не спеша вытер руки полотенцем. «Этот случай нам на руку», задумчиво, как бы не обращаясь ни к кому, произносит он в полголоса. «Надо темные крестьянские массы от религиозного дурмана освобождать. Прикажи-ка привести папа. Будем разъяснительную работу проводить», сказал он, обращаясь уже конкретно к Крутову. «Кравчук!» — крикнул тот, не сходя с места. Иди сюда, папа!» Дверь в избу приоткрылась, и заглянула вихрастая голова красноармейца. «Сейчас, товарищу командир, Только хвылиночку погодьте, приведу гада!» Пятидесятая. В избу вталкивают отца Петра. Тот крестится на угол с образами и вопросительно глядит на Крутого. Коган, прищурив глаза, презрительно разглядывает священника. Петр снова крестится и переводит взгляд на Когана. «Мы вас не молиться сюда позвали», — с ехидством замечает Коган, «а сообщить вам, что саботажников декрета советской власти о продразверстке мы расстреливаем на месте без суда и следствия». Господи, испуганно сказал Петр, — «да разве я саботажник? Степка, он по молодости, по глупости, а так никто и не помышлял против. Мы только Божью судьбу правим». Ни во что не вмешиваемся. Оправдание вам ни к чему, отваливаясь к стене, небрежно произнес Коган. Вы можете спасти себя только конкретным делом. Готов искупить вину. Действительно, с большой готовностью воскликнул Петр и растерянно улыбнулся. Вот, вот, искупите. Мы соберем сход, и вы, и ваш молодой помощник перед всем народом откажетесь от веры в Бога. И признайтесь людям в преднамеренном обмане, который вы совершали под нажимом царизма. Ну а теперь, мол, когда советская власть дала всем свободу, вы не намерены дальше обманывать народ. Словам, что-то в этом роде. Да как же так? Это невозможно. Это немыслимо. Отец Петр повернулся к Крутову, как бы ища у него поддержки и осуждения немыслимой просьбы. Вот вы идите! «И помыслить. Через полчаса дадите ответ», — спокойно сказал комиссар Коган. А Крутов пьяно расхохотался. «Иди, поп, да думай быстрей. А то тебя комиссар шлепнет, и твою попадью, и вообще всех в расход». При этих словах Коган неодобрительно посмотрел на Крутова и поморщился. «Помилуйте, а их-то за что?» — испуганно воскликнул отец Петр. «Как это за что?» «А как ваших пособников?» Наклоняясь вперед над столом, негромко, но отчетливо произнес Коган, глядя прямо в глаза Петру. Тот с ужасом поглядел в колючие глаза комиссара и упавшим голосом произнес. «Я согласен». «А ваш юный помощник?» — не унимался Коган. «А, Степка, он послушный. Как я благословлю, так и будет». «Пятьдесят первое». В просторном дровянике сарая у поленницы дров стоял Степан и молился. Вскоре открылась дверь, и в нее втолкнули отца Петра. Степан оглянулся на него с вопросительным взглядом. Но отец Петр, ошарашенный и подавленный, случившимся, даже не посмотрел на Степана. Молча прошел, сел на большой чурбан и обхватил голову руками. Степан какое-то время смотрел на отца Петра, а потом отвернулся и вновь начал молиться. Господи! Думал отец Петр, что же мне делать? Ведь ты же сам говорил, кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь перед Отцом Моим Небесным. Но как же тогда, апостол Петр? Ведь он тоже трижды отрекся от тебя, а затем раскаялся. А если я, как уедут эти супостаты, покаюсь перед тобою и народом, что тогда? Ведь ты милостивый, ты простишь меня? А то как же я матушку одну с детишками оставлю? А ведь могут и их тоже того... Нет, нет, я не имею права распоряжаться их жизнями. Вот, да, вот именно, не имею. Ты слышишь, Господи, вопль моей души. Нет, ты не слышишь. Или я не слышу тебя. В это время дверь в сарай открылась, и, заглянув в нее, красноармеец Кравчук крикнул. «А ну, Контра, выходи оба!» 52. -е. Возле большой избы с высоким крыльцом толпился народ. «Товарищи крестьяне!» — громко вещал с крыльца избы Коган. «Сегодня вы протянули руку помощи голодающему пролетариату, а завтра пролетариат протянет руку трудовому крестьянству. Этот союз рабочих и крестьян не разрушит никаким происком империализма, который опирается в своей борьбе со светлым будущим на невежество и религиозные предрассудки народных масс. Но советская власть намерена решительно покончить с религиозным дурманом, этим родом сивухи, отравляющим сознание трудящихся и закрывающим им дорогу к светлому царству коммунизма. В это время Кравчук подвел к крыльцу отца Петра и Степана. Их тоже поставили на крыльцо позади комиссара. Коган, указывая на отца Петра, продолжал. «Вот и ваш священник, Петр Тригубов, человек свободомыслящий и потому более не желающий жить в разладе со своим разумом и совестью. А совесть и разум подсказывают ему, что Бога нет». «А есть лишь эксплуататоры, епископы во главе с главным контрреволюционером, патриархом Тихоном. Об этом он сейчас вам и сам скажет». Мужики слушали оратора, понурив головы, но, услышав фразу, что Бога нет, встрепенулись и с недоумением возрились на оратора, а затем с интересом перевели взгляд на священника. Петр, подталкиваемый Коганом, выступил вперед и, не поднимая глаз, негромко проговорил. «Простите меня, братья и сестры. Бога нет, и я больше не могу вас обманывать». Потом он вдруг, подняв глаза, надрывно прокричал. «Не могу! Вы понимаете, не могу!» Ропот возмущения прокатился по толпе. Вперед, отстраняя Петра, снова вышел Коган. «Вы должны понять, товарищ, как трудно это признание досталось Петру Аркадьевичу, бывшему вашему священнику. Он не сам признавался, что думал об этом уже давно, но не знал, как вы отнесетесь к этому». «А чего там не знать?» — крикнул кто-то из толпы. «Так же, как и к Иуде». Коган сделал вид, что не расслышал выкрика, и продолжил. «Вот и молодой церковнослужитель Степан думает так же, и это закономерно, товарищи. Им, молодым, жить при коммунизме, где нет места церковному ханжеству и религиозному невежеству». При этих словах он подтолкнул побледневшего Степана вперед. «Ну, молодой человек, скажите народу слово». Отец Петр, как бы очнувшись, понял, что не подготовил Степана» потому, подойдя к нему сбоку, шепнул «Степка, отрекайся, а то расстреляют. Ты еще молодой, потом на исповеди покаешься, я отдам разрешительную». Степан повернулся к нему, на Петра смотрели ясные и удивленные глаза, но тут же удивление сменилось скорбью и немым укором. «Вы уже, Петр Аркадьевич, ничего не сможете мне дать. А вот Господь может дать венец нетленный. Разве я могу отказаться от такого бесценного дара?» Повернувшись к народу, Степан посмотрел на притихшую толпу крестьян, а затем твердым и спокойным голосом сказал, осеняя себя крестным знаменем, «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедшего в мир грешное спасти, от них же первый есть ас». Лицо Когана при этих словах болезненно перекосилось, точно так же, как тогда в монастыре после слов исповедания отца Тавриона. И он, переходя на визг, закричал «Саботаж! Митинг закончен! Расходитесь!» И для убедительности, выхватив из кармана револьвер, выстрелил два раза в воздух. 53. -е. Взбешенный Коган вошел в горницу и, подойдя к столу, налил полстакана самогонки. Тяжело вздохнув и злобно посмотрев на иконы, висевшие в углу избы, залпом выпил и, поморщившись, обессиленно сел к столу. о удивленно воскликнул Крутов. «Ты, Илья Соломонович, так и пить научишься по-нашему!» «Молчать!» — вскрикнул в бешенстве Коган. «Но-но!» — с угрозой в голосе проговорил Крутов. «Мы не в царской армии, а ты не унтер-офицер. Хочешь, я шлепну этого сопляка, чтоб другим не повадно было?» оскорблять себя не позволю». «Прости, погорячился», — примирительно сказал Коган. «А шлепать пока никого не надо. Теперь как раз нельзя из него мученика за веру делать. Это бы сломить его упрямство, заставить гаденыша отречься. Это главная идеологическая задача на данный момент». «А чё тут голову ломать? В прорубь этого кутенка пару раз обмакнуть, постынет кровь молодая горячая и залопочет». Не то, что от Бога, от всех святых откажется. Хорошая мысль, товарищ Крутов. Обрадовался Коган. Да говоришь, сегодня у них праздник крещения. Хм, хорошая мысль, повторил он как бы для себя. У них свое крещение, а мы устроим наше красное крещение. Возьми, Крутов, двух красноармейцев понадежней. Забирай щенка и нарику. «Ну уж нет, в бою никому не уступлю», — усмехнулся Крутов. «А с юнцами да попами воевать — это не для меня». «Да ты, товарищ Крутов, не понимаешь всей важности идеологической борьбы». «Не понимаю», — признался он с ухмылкой. «Потому комиссар не я, а ты, товарищ Коган». 54. Петр зашел в избу с видом побитой собаки и, пройдя по горнице, сел у стола на свое место в красном углу. Он ощущал странную опустошенность, как будто в душе его образовалась холодная темная пропасть. Матушка подошла и молча поставила перед ним хлеб и миску со щами. Он как-то жалостливо, словно ища поддержки, глянул на нее. Но супруга сразу отвернулась и, подойдя к печи, стала сердито греметь котелками. Дети тоже не поднимали на него глаз. Младшие забирались на палате, старшие сидели на лавке, уткнувшись в книгу. Четырехлетний Ванятка ринулся было к отцу, но тринадцатилетняя Анютка перехватила его за руку и, испуганно оглянувшись на отца, увела малыша в другую комнату. Отцу Петру до отчаяния стало тоскливо и неуютно в доме. Захотелось разорвать это молчание, пусть через скандал. Он вдруг осознал, что затаенно ждал от матушки упреков и укоров. Тогда бы он сам оправдался, и все бы разъяснилось. Его бы поняли, пожалели и простили. Если не сейчас, то немного погодя. Но матушка молчала, а сам отец Петр не находил сил, чтобы заговорить первым. Он словно онемел в своем отчаянии и горе. Наконец, молчание стало невыносимо громким. Оно стучало словно огромный молот по сознанию и сердцу. Отец Петр поерзал на лавке, словно ему было неудобно сидеть. А затем встал, вышел из за стола и бухнулся на колени перед женой. «Простите меня, Христа ради!» Матушка обернулась к нему. Ее взгляд, затуманенный слезами, выражал не гнев, не упрек, а лишь немой вопрос, как нам жить дальше. Увидев эти глаза, отец Петр почувствовал, что не может находиться в бездействии. Надо куда-то бежать, что-то делать! Еще не зная, куда бежать и что делать, он решительно накинул полушубок и выбежал из дома. 55. -е. Ноги понесли Петра прямо через огороды к реке, туда, где сегодня до ранней зорьки он совершал великое освещение воды. Дойдя до камышовых зарослей, Петр не стал их обходить, а пошел напрямую, ломая сухой камыш и утопая в глубоком снегу. Но не дойдя до речки, вдруг сел прямо на снег и затасковал, причитывая. «Господи, по что ты меня оставил?» «Ты ведь вся веси, ты веси, яко люблю тебя!» Славянский язык Евангелия ему представлялся единственно возможным для выражения своих поверженных чувств. Крупные слезы текли из глаз Петра и терялись бесследно в густой темной спросидью бороде. Наконец он встал и стал пробираться к реке. Выйдя из камыша, он остановился, стал присматриваться и прислушиваться. Яркий месяц и крупные январские звезды освещали мягким голубым светом серебристую гладь замерзшей реки. Вырубленный крест уже успел затянуться тонким литком, припорошенным снегом. Только в его основании зияла темная прорубь около метра в диаметре. Около проруби копошились люди. Петр пригляделся и увидел двух красноармейцев в длинных шинелях, держащих голову человека со связанными руками. А рядом, на принесенной коряге, сидел еще один в овчинном тулупе и попыхивал папироской. Человек в тулупе махнул рукой, и двое красноармейцев встали за веревки опускать головы человека, в котором Петр узнал Степку. «Ох ты!» — вырвался у Петра возглас удивления и ужаса. 56. Около проруби, на принесенной из берега коряги сидел Коган. Он зябко кутался в тулуп. Перед ним стоял раздетый Степан со связанными руками. С головы юноши стекала вода. По бокам, поддерживая его, стояли брюханов и зубов. Коган махнул рукой, и красноармейцы вновь стали медленно на веревках опускать Степана в прорубь. Подержав немного в воде, они, снова вытащив, поставили Степана перед Коганом. — Ну, будешь отрекаться сейчас? Или тебе еще не хватает аргументов? Так вот они. И Коган указал рукой на прорубь. Степана трясла мелкая дрожь, но он кое-как, совладав с собой отрицательно, замотал головой. Да что мы с ним возимся, товарищ, комиссар?» — Нудно просительным голосом заскулил зубов. Подлет его на корм рыбам и всех делов! Нельзя, подлет зубов, нельзя! Коган поднял указательный палец вверх. Людей надо перевоспитывать, иногда и такими методами. «Да хрен перевоспитаешь этих фанатиков! Только мерзнем тут из-за них!» Зло проговорил Брюханов и заорал на Степана. «Ты чё, гад ползучий, контра, издеваешься над нами?» При этих словах он с размаху ударил Степана в лицо кулаком, у того пошла кровь из носа. «Господи!» — негромко сказал Степан. «Прости им, не ведают, что творят». «Чего? Чего он там лопочет, не слышал?» наклонил к Степану ухо зубов. — Это он у тебя прощения просит, — засмеялся Коган. — За то, что издевается над тобой. Так что ты уж, Зубов, прости его, пожалуйста. 57. Холодная пропасть в душе отца Петра при виде Степана стала заполняться горячей жалостью к страдальцу. Хотелось бежать к нему, что-то делать, как-то помочь. Но что он может против троих вооруженных людей? Безысходное отчаяние заполнило сердце отца Петра. Петр обхватил голову руками и тихо заскулил, словно пес бездомный, а потом нечеловеческий крик, скорее похожий на вой, вырвался у него из груди, унося к небу великую скорбь за Степана, за матушку и детей, за себя и за всех гонимых страдальцев земли русской. Этот вой был настолько ужасен, что вряд ли какой дикий зверь мог бы выразить голосом столько печали и отчаяния. Мучители вздрогнули и в замешательстве повернулись к берегу. Коган выхватил револьвер. Брюханов передернул затвор винтовки. Вслед за воем раздался вопль. «Ироды проклятые! Отпустите его! Отпустите безвидную душу!» Тут красноармейцы разглядели возле камышей отца Петра. «Фу, гадина, как напурал!» Облегченно вздохнул Зубов и тут же зло заорал. «Ну погоди, поповская рожа!» И устремился к Петру. Брюханов схватил винтовку, побежал в обход, стараясь отрезать Петру путь к отступлению. Отец Пётр побежал на лед, но, подскользнувшись, упал. Тут же вскочил и кинулся сначала вправо, и, чуть не наткнувшись на Зубова, развернулся влево, а там Брюханов. Тогда отец Пётр заметался, как затравленный зверь. Это рассмешило преследователей. Зубов весело закричал «Ату его!» И, покатываясь со смеху, они остановились. Зубов выхватил нож и, поигрывая им, стал медленно надвигаться на отца Петра. Тот стоял в оцепенении. «Сейчас мы тебя, попик, покромсаем на мелкие кусочки и пошлем их твоей попадье на поминки». Отцу Петру вдруг пришла неожиданно отчаянная мысль. Он резко развернулся и, что есть силы, рванул ко второй проруби, о которой преследователи ничего не подозревали. Она уже затянулась корочкой льда и была присыпана снежком. Не ожидая такой прыти от батюшки, Зубов с Брюхановым недоуменно переглянулись и бросились следом. Тонкий лед с хрустом проломился под отцом Петром, и уже в следующее мгновение Зубов оказался рядом с ним в темной холодной воде. Брюханов сумел погасить скорость движения, воткнув штык в лед, но, упав на лед, его тело по инерции продолжало скользить до самого края проруби. Зубов вынырнул из воды с выпученными от страха глазами, схватился за край проруби и заверещал, что было сил. «Тану, тану, спасить Брюханов! Руку дай, руку, Бог ради!» Брюханов протянул руку. Зубов судорожно схватился за нее сначала одной рукой, а потом другой выше запястья. Тот, поднатужившись, стал уже было вытягивать Зубова, но, подплывшись сзади, Петр ухватился за него. Такого груза Брюханов вытянуть не мог, но и освободиться от намертво вцепившегося в его руку Зубова тоже не мог. И, отчаянно ругаясь, стал сползать в прорубь, в следующую минуту оказавшись в ледяной воде. Неизвестно, чем бы это все закончилось, не подоспей вовремя пришедший на реку Крутов, Он подобрал валявшуюся винтовку и, взявшись рукой за ствол, ударил прикладом в лицо отца Петра. Тот отцепился от Зубова, ушел под воду. В следующую минуту Крутов вытянул красноармейцев на лед. Из-под воды снова показался отец Петр. «Господи, ты веси, ты вся веси, я колюблю тебя!» С придыханием выкрикнул он. «Вот ведь какая гадина живучая!» озлился Зубов и, схватив винтовку, попытался ударить отца Петра целясь прикладом в голову, но попал вскользь по плечу. Отец Петр подплыл к противоположному краю проруби, ухватившись за лед поднапрягся, пытаясь выкарабкаться, непрестанно повторяя «Ты веси, я люблю тебя!» В это время подошедший к проруби комиссар выстрелил в спину уже почти выбравшемуся отцу Петру из револьвера. Петр, вздрогнув, стал медленно сползать в воду, поворачиваясь лицом к мучителям. Глаза его выражали какое-то детское удивление. Он вдруг широко улыбнулся и проговорил, «Ну, я разбойника, помяни меня». Дальше он уже сказать ничего не мог, так широко открытыми глазами и стал погружаться медленно в воду. Коган как-то лихорадочно сделал три выстрела вслед уходящему под воду отцу Петру, вгоняя в прорубь пулю за пулей. Вода в проруби стала еще темнее от крови. «И впрямь красное крещение», — пробормотал Крутов, сплюнув на снег. Он скомандовал красноармейцам. «Час стоить вон отсюда!» Красноармейцы сразу же, подхватив винтовки, побежали к селу. Крутов подошел к лежащему на снегу Степану, вынул нож и перерезал веревки, стягивающие руки юноши. Потом поднял его, снял с себя полушубок и накинул на плечи Степана. «Давай, парнишка, обопрись на меня, пойдем домой». Поддерживая Степана, Крутов побрел за ним в сторону села. «Это что такое?» — с возмущением воскликнул Коган. «Ты, товарищ Крутов, ответишь, передрев трибуналом за пособничество Контре!» «Сам ты, Контра, Да и гусь-свинье не товарищ!» Не оборачиваясь, бросил презрительно Крутов. «Что? Что ты сказал?» — завопил Коган, выхватывая револьвер. Крутов, не обращая внимания на его крики, шел дальше, поддерживая валившегося с ног Степана. Коган побледнел от злости и навел револьвер на удаляющегося Крутова. Рука его дрожала. Именем революции! прошептал он и спустил курок. Раздался выстрел, крутов вздрогнув, стал медленно оседать на снег. Выпущенный им степка обессиленно упал рядом. Падая на снег, крутов прошептал. "От гнида в спину. Он перевернулся на бок, дотянулся до кобуры и с усилием вытащил маузер. Комиссар увидел, как Крутов вытаскивает маузер, попытался снова в него выстрелить, но патронов в барабане уже не было, и револьвер лишь бесполезно щелкал. Крутов криво улыбнулся и навел маузер на комиссара. Тот в страхе, оглядываясь на Крутова, побежал. «От пуль не убежишь», — прошептал Крутов. Но в его глазах стал появляться туман, и он уже плохо видел комиссара крутов загрёб в свободную руку снег и протер им глаза открыв глаза он поймал когана на мушку и выстрелил комиссар по инерции сделал еще несколько шагов в сторону проруби а уже на подкосившихся ногах и упал на самом ее краю струйка крови потекла по льду от головы когана и стала утекать в холодную темную воду крутов увидев как упал комиссар ухмыльнулся и прошептал значит бог есть голова его безжизненна упала на снег. Пятьдесят восьмое. В доме отца Петра на кровати лежал Степан. Все тело его горело от жара. Матушка авдоти то и дело меняла на его лбу холодные компрессы. Степан открыл глаза и, присмотревшись, увидел, что у дверей стоят его родители. Мать в белой одежде сестры милосердия, отец в белом парадном мундире поручика с георгиевскими крестами, Рядом с ними отец Таврион во всем монашеском, но клобук и ряса белые. Игуменья Ефросинья и монахиня Феодора тоже в белом. Все они молча улыбаются ему. Степан радостно улыбнулся им в ответ и протянул руку. «Что ты хочешь, Степа?» — спросила матушка, видя протянутую руку больного. Степан шепотом пытался что-то сказать матушке. Она склонила к нему ухо и расслышала. «Что ж, матушка...» Вы их в дом не приглашаете. Кого тут приглашать, Степа? Спросила матушка также шепотом, озираясь кругом и никого не видя. Так вот же они стоят у дверей. Мои папа и мама, отец Таврион, матушка Ефросинья. А Вдотья в недоумении снова оглянулась на двери, но никого там не увидела. Бедный мальчик. Со вздохом схлипывает матушка. Бредит. Я не брежу, матушка. Я просто их вижу. Как же вы их не видите?» Степан снова глядит на своих родных и замечает вместе с ними отца Петра. Тоже в белой рясе, который приветливо машет ему рукой. «Вот и отец Петр с ними», радостно шепчет Степан. «Значит, Господь его простил?» Степан видит, как из-за отца Петра протискивается Крутов в белой каракулевой шапке и белой бурке. Он озорно подмигивает Степану. Степан подмигивает ему в ответ и шепчет. «Милости в Господь! Не то что мы, грешники!» И поворачивается к Авдотье. «Они зовут меня, матушка. Помогите мне подняться. Я пойду с ними». Он еще раз улыбнулся и, облегченно вздохнув, прошептал. «Я пошел, матушка. До свидания. Прощай, Степушка». Тихо сказала матушка, закрывая большие... Навеки застывшие голубые глаза Степана. Конец повести. Текст читал Владимир Князев.